«Все это надо так мастерски устроить, чтобы острое зрение зверя ничего не могло заметить, и тонкое его чутье ничего не могло услышать», — советовал Аксаков. «Может быть, настоящий разведчик охотником и должен быть?» Шель, кажется, говорил, что тот американец охотник, думал полковник, радостно вспомнив о документах из печи в Раконкуре. В капкан мог попасть матерый волк или еще лучше черный заяц. Да, описано на ядь, что и говорить. Правда, хорошо ему было описывать. Только с юности и делал, что удил рыбу и охотился, а я был босопляс». «Питался сеном с хреном», — говорил он себе, борясь с влиянием Оксакова, но все больше чувствовал, что его навсегда очаровал этот барин, замечавший то, чего другие не видят. Книга определила его планы. Если и предложат новую должность, то стоит ли ее брать? У нас, правда, не предлагают должностей, а назначают на них. Все же отделаться можно, сославшись на хромоту и увечья. Объясню, что стал неработоспособным. Настаивать не будут. И вот отставным генералам можно бы поселиться в этих местах. Тогда уж по-настоящему на родине». Родина, конечно, Россия, а все-таки настоящая родина — это для кого Москва, для кого Киев, а для меня верхнее за Волжьем. Да, как в старину, нечем платить долгу, так пойду за Волгу. Лошадь куплю, ездить верхом еще могу, старого леса кочерга — Может, домик удастся выстроить? Буду вставать в пять часов утра, буду брать с собой термос, кофе, бутылку крымского вина беззубому на орехе. Он пишет, что старые, усталые, не очень здоровые охотники караулят зверя неподалеку в шалаше, где сидят в креслах и курят сигары. «Ну, я без кресел обойдусь, а вот можно будет брать с собой карманную шахматную доску». Аксаков любил охотиться в одиночку. Так буду делать и я. Знакомство буду водить только с крестьянами. Из них вышел к ним и вернусь. «Они наши лучшие люди». Примут ли они меня? Кто их души разберет? Может быть, они больше всего хотят, чтобы иностранцы в русские дела не вмешивались, а может быть, именно жаждут, чтобы кто угодно, хотя бы сам черт, свернул шею большевикам. Они главная надежда России, они еще больше офицерства. Он читал до поздней ночи и восхищался все больше». Знал разных травников, гаршнипов, чернозобиков, курухтанов, широконосок, вяхерей, клинтухов еще лучше, чем линей, окуней, самов и налимов» полковника приводила в восторг, что собаки бывают вежливые и невежливые, а волки — обыкновенные и озорники, что стрельба диких гусей — дело неохотничье, что стрелок благородной болотной дичи не может уважать такую стрельбу, что утка, желая усыпить селезня, долго ласково щекочет ему шею, что народ не признает французских или немецких названий «дичи», и называет Бекаса «диким барашком», «вальдшнепа», «лесным куликом», что все-таки, вопреки общему мнению, первая болотная дичь – Бекас, а не Дупельшнеп, который неправильно называется Дупелем, что на севере Оренбургской губернии зимой мерзнет ртуть, а у ее южной границы растут самые нежные сорта винограда». «Это в одной-то губернии, поистине, необъятна Россия!» Он кончил книгу на рассвете. Благодаря принятому решению и своему огромному служебному успеху он стал гораздо веселее, чем был прежде. Стал и снисходительнее к людям. Сослуживцы и подчиненные обратили внимание на некоторую перемену в нем и не знали, чему ее приписать». Им был хорошо известен его тяжелый характер. Прежде чуть не половина его труда и времени уходила на расстраивание интриг, подвохов, козней сослуживцев, теперь уходила несколько меньше».